уильям ф темпл четырехсторонний треугольник перевод светланы торы и александра зайцева читает илья сланевский amazing stories ноябрь уильям ф темпл был соседом артура кларка по комнате а также работал редактором журнала британского межпланетного общества помимо приведенного ниже рассказа среди его произведений известный роман полет на луну 1966, и «Повесть. Две тени» 1951. -й. Четырехсторонний треугольник. История о любви и копировании, не клонировании, живого. В 1949 году Темпл написал на ее основе роман, а в 1953 вышел одноименный фильм, так и не получивший должного признания. 30-е годы научная фантастика, по крайней мере для читателей американских журналов, представлялась сугубо американским феноменом. Все догадывались, что величайшие писатели-фантасты, вроде Жюля Верна и Герберта Уэллса, не американцы, однако их не брали в расчет. После первого съезда фантастов, на котором присутствовали одни американцы, ему без колебаний присвоили звание Всемирного. Тем не менее, даже тогда существовали видные британские писатели. Например, Эрик Фрэнк Рассел, а вот Уильяма Ф. Темпла к ним не относили. Айзик Азимов. Все трое неотрывно смотрели через кварцевое окошко. Девушка едва втиснулась между двумя мужчинами, но в ту минуту никто из них не обращал внимания на неудобство. Слишком интересен был объект, за которым они наблюдали. Девушку Звали Джоан Литон. Ее волосы, неопределенно каштанового цвета, велись кудрями, благодаря щипцам, а не природе. Глаза, определенно карие, светились неугасимым весельем. Спокойное лицо ее было ничем не примечательным, хоть и не совсем обыкновенным, но улыбка делала его красивым. Привлекательность девушки — отчасти основанная на том, что Джоан этого не осознавала, заключалась в ее характере. Она умела проявлять симпатию, не становясь излишне сентиментальной, была уравновешенна, редкое качество для женщины и совершенно бескорыстна. Она не позволяла себе терять самообладание, таить обиды или вступать в споры, однако прощала подобные недостатки окружающим. Джоан обладала живым умом и способностями к науке, и все же вкусы ее были просты. Уильям Фредерикс, которого все звали Уиллом, имел с Джуан много общего, но он проявлял симпатию чуть менее искренне, а шутил менее непринужденно, и, кроме того, был предвзят в некоторых суждениях. Его вкусы ограничивались тем, что он считал достойным, Однако он обладал невозмутимостью и добродушием, а его целеустремленность внушала уважение. У него были темные волосы, а лицо всегда выражало спокойное удовлетворение. Уильям Джозефс, которого все звали Биллом, был другим. Он отличался непостоянством и огненно-рыжей шевелюрой. Бил то испытывал прилив воодушевления, то падал духом. Импульсивный, щедрый, очень чуткий к живописи и музыке он попеременно впадал то в безудержное веселье, то в мрачную меланхолию. Он был гораздо более одаренным, чем Джоан и Уил, но длительные приступы апатии мешали по-настоящему их превзойти. Тем не менее, благодаря острому чувству юмора, он сам нередко шутил насчет своего до да нелепости сверхвосприимчивого характера, однако изменить его не мог. Оба юноши были отчаянно влюблены в Джоан, и оба изо всех сил старались скрыть свои чувства. А Джоан, если и предпочитала одного другому, то умело это скрывала, уверив их, что с нежностью относится к обоим. Кварцевое окно, через которое все трое смотрели, было встроено в стенку высокого металлического контейнера, а в нескольких футах от него стоял еще один, в точности такой же, вплоть до толщины стекла. Наверху виднелись всевозможные приборы и приспособления. Посеребренные трубки с выпуклостями, маленькие электромоторы, гудящие тут и там, грубо спаянные импровизированные цинковые экраны, витки проволоки и целая сеть проводов, из-за которых комната напоминала заросшие лианами тропические джунгли. В углу мерно рычала большая динамо-машина, а искровые разрядники непрерывно потрескивали, наполняя лабораторию странным мерцающим голубым светом, когда день за окнами угасал и наступали сумерки. Незваный гость, заглянув в окошко другого контейнера, увидел бы кубическую камеру. А в центре нее, на стальной подставке, картину Буше «Мадам Круанет», залитую мягким светом от спрятанных где-то в конструкции ламп. Он бы этого не узнал, но картина находилась в вакууме. Если бы гость встал позади троицы у другого контейнера и посмотрел в их окно, то увидел бы то же самое картину мадам Круанет Буше, стоящую на стальной раме в вакууме, залитую мягким светом от скрытых ламп. Вероятно, посетитель ничего бы не понял. Подвох таился в том, что картина, на которую так пристально смотрели трое ученых, не была точной копией той, что стояла в первом контейнере, пока еще не была. Картины немного отличались цветами и пропорциями изображения. Однако постепенно эти различия стирались, поскольку второе полотно — атом за атомом, молекула за молекулой — превращалось в двойника того, что вышло из-под кисти Франсуа Буше. Невероятно сложный аппарат, работающий на основе недавно открытого принципа магнетизма, потреблял умеренное количество энергии и создавал линии силовых полей. А они, в свою очередь, доставляли каждый протон в нужную точку, а каждый электрон — на уравновешивающую орбиту. Машина могла изменить направление мощного силового потока, но не извлечь из него энергию. «С минуты на минуту», — выдохнул Уилл. Билл нетерпеливо вытер запотевшее от дыхания стекло. «Не делай так», — сказал он, и стекло тут же снова затуманилось. Он протер пятачок прямо под красивым носиком Джоан. Она разразилась смехом, стекло опять запотело, и они, замешкавшись, не увидели события, которого ждали дни напролёт — завершение точной копии картины до последнего атома. Искровые разрядники со щелчком погасли, на индикаторной панели зажглась лампочка, и динамомашина, жужжа, начала замедлять вращение. Они протёрли окно. Там стояла мадам Круанет, глядя на них ничего не выражающими широко раскрытыми карими глазами, в точности соответствовавшими по цвету сепии с палитры Буше. И обе родинки, и каждый волосок ее напудренного парика были на тех же местах, как на картине Буше с точностью до миллионной доли миллиметра. Уилл повернул вентиль, и в камеру с шипением ворвался воздух. Он открыл окно и осторожно взял картину, словно ожидая, что она рассыплется у него в руках. «Прекрасно! Красота!» — пробормотал он, глядя на Джоан сияющими глазами. Билл поймал этот взгляд и невероятным усилием сдержал радостный вопль, который рвался наружу. Вместо этого он кашлянул и наклонился к Джоан, чтобы повнимательнее рассмотреть мадам Круанет. «У нас получилось», — продолжал Уилл. «Мы вложили все до последнего цента, но скоро заработаем достаточно, чтобы делать все, что захотим, все, что угодно». «Что угодно, лишь бы Биллу не пришлось вставать рано утром по воскресеньям», — с улыбкой произнесла Джоан, и все рассмеялись. «Ни один здравомыслящий миллионер рано утром не встает», — сказал Билл. Сталилитейный и стекольный завод реплики шедевров сиял, словно бриллиант на зеленых холмах графства Суррой. В каком-то смысле он действительно появился благодаря бриллианту, а именно продаже копии Кахинура. Это была единственная сделка компании «Драгоценные камни», которую правительство закрыло, как только стало ясно, что она обрушит мировой алмазный рынок. Дочерняя компания «Продукция из Радия» процветала на Севере, поскольку в ее пользе для науки никто не сомневался. Однако сердца всех трех директоров компании принадлежали репликам шедевров, и именно здесь они проводили большую часть времени. Знаменитые произведения искусства со всего мира попадали в заводские залы, и порождали бесчисленные копии самих себя для распространения и продажи по вполне разумным ценам. Семьи со средним достатком могли любоваться полотнами Джона Констабла или Уильяма Тернера в столовой и статуэтками Родена в прихожей. Когда появилась возможность владеть шедеврами, подлинными во всех отношениях, интерес к искусству чрезвычайно возрос. Пожив некоторое время в окружении картины-скульптур, люди начали видеть в них красоту, ведь настоящая красота не всегда очевидна с первого взгляда, и стали жадными до новых знаний о произведениях искусства и их создателях. Итак, три директора — Уилл, Билл и Джоан — направили всю свою энергию на удовлетворение потребностей мира в красоте и, осознавая свою роль в развитии цивилизации, были весьма ею довольны. Впрочем, недолго. Однажды Билл, всегда нетерпеливый и легко поддающийся скуке, вспылил прямо посреди собрания. «Надоела мне эта династия Мин!» — воскликнул он, сметая со стола стопку бланков. Джоан и Уил, узнав симптомы, обменялись насмешливыми взглядами. Послушайте, продолжал Бил, не знаю, как вы, а я сыт по горло, когда мы превратились в скучных дельцов. Это не наша жизнь. Одно и то же, день за днем. Я так с ума сойду. Мы ученые, а не торговцы. Ради бога, давайте придумаем что-нибудь новое. Небольшая буря принесла ему облегчение, и Бил почти сразу расплылся в улыбке. Я ведь прав, возвал он. «Прав!» — хором ответили Джоан и Уилл. «Ну и что скажете?» Уилл кашлянул. «Собственно, мы с Джоан тоже говорили об этом сегодня утром», — ответил он. «Мы предлагаем продать фабрику, вернуться в нашу старую лабораторию и переоборудовать ее». Бил взял чернильницу и торжественно вылил ее содержимое прямо на бесценный столик эпохи Мин. Чернила образовали на нем блестящее озеро. «Наконец-то мы снова в здравом уме», — сказал он. «Нужно продолжить исследование. Я совершенно убежден, копии живых существ нам не удавались, потому что мы приняли за X и «Y». «Подожди», — перебил его Уилл, — «прежде чем мы приступим к работе, я...» «То есть одна из причин, по которой мы с Жуан хотели оставить дела...» «Ну...» Он пытается сказать тихо произнесла Жуан, что мы хотим пожениться и взять небольшой отпуск, прежде чем возобновить исследования. Билл уставился на них. Он чувствовал, как щеки заливаются краской. Он впал в оцепенение. «Так», — сказал он, — «так». Он не мог думать ни о чем другом, не верится. Надо отложить размышления до тех пор, пока он не останется один, иначе его крайнее огорчение станет для всех очевидным. Он машинально протянул руку, и они оба ее пожали. «Вы же знаете, я желаю вам всевозможного счастья», — прохрипел он. Его разум словно вмиг опустел. Он силился выдавить из себя хоть пару слов, но почему-то не мог составить ни одной осмысленной фразы. «Думаю, мы поладим», — сказал Уилл, улыбаясь Джоан. Она ответила на его улыбку, чем ранила Билла в самое сердце, пусть и неосознанно. Билл, наконец, взял себя в руки и попросил, чтобы им принесли вина. Он заказал бутылку, скопированную с чрезвычайно редкого экземпляра 1894 года. Ночь стояла безлунная и безоблачная. Мириады сверкающих бледно-голубых точек Млечного Пути рассыпались по небу, словно кто-то бросил горсть бриллиантов на черную бархатную ткань. Однако они беспрерывно мерцали потому, что в верхних слоях атмосферы двигались мощные воздушные потоки. На улице Суррей-Лейн было темно и тихо, О существовании людей напоминали только случайные блики автомобильных фар, Проносившаяся вдоль шоссе почти в миле оттуда, и красная точка зажженной сигареты в просвете между живыми изгородями. Сигарета принадлежала Биллу. Он сидел на воротах, глядя в небо и гадая, что делать со своей жизнью. Он чувствовал себя совершенно потерянным, никчемным и подавленным. Раньше ему казалось, что душевная боль. Всего лишь расплывчатый описательный термин. Теперь он узнал истинный смысл этих слов. Боль, которая непрестанно разрывала его изнутри, он ощущал физически. Он всем своим существом жаждал видеть Жуан, быть с нею. Гнетущая тоска не давала ему покоя. Он почти молил Бога о передышке. Билл попытался возвать к своей рациональности. «Я же человек науки», — сказал он себе. «Почему я должен позволять матушке-природе так мучить и травить меня? Все ее уловки стары, как мир. Эти ощущения — лишь химические реакции, секреция желез, попадающая в кровь. Неужели мой разум недостаточно силен, чтобы противостоять? Тогда у меня плесень в голове, а не научный инструмент, которым я гордился». Он смотрел на яркие звезды, казавшиеся вечными и неизменными. Вечны ли они? Да, они будут выглядеть точно так же, когда все человечество со всеми своими страстями покинет планету, оставив ее ледяной и темной. Но Билл знал, что пока он смотрел, звезды летели во тьме, удаляясь от него со скоростью тысяч миль в секунду. «Природа — лишь набор иллюзий», — повторял он. Вдруг в его голове возникла мысль, которая подействовала будто наркоз и отвлекла его на несколько минут. Где-то в глубинах подсознания зашевелилась идея, неделями зревшая без его ведома и внезапно проявившая себя. Он вздрогнул, выронил сигарету и не стал ее поднимать. Билл неподвижно сидел на воротах и размышлял. Мысль дикая, совершенно дикая. Но если упорно и долго работать, она могла бы осуществиться. Во всяком случае, у него будет повод жить, пока есть хоть какая-то надежда на успех. Он спрыгнул с ворот и, взволнованный, быстро зашагал по переулку обратно к заводу. Его разум уже перебирал возможности, жадно принявшись за планирование, предчувствие нового приключения на время заглушила сердечную боль. Прошло полгода. Билл провел большую часть времени, расширяя и переоснащая старую лабораторию. Он пристроил загон для кроликов и превратил соседний участок земли в могильник, чтобы избавляться от тех, кто умер от его рук. Это кладбище не было похоже ни на одно другое, ведь там лежали мертвецы, которые никогда не умирали, потому что никогда не жили. Исследования ни к чему не привели. Он мог сделать атом за атомом точную физическую копию любого животного, однако дубликаты не удавалось одушевить. Они походили на живых, но то была застывшая жизнь. Они оставались не более живыми, чем восковые фигуры, хоть и мягкими и податливыми, как настоящие животные во сне. Билл думал, что ошибся в одном уравнении — но при повторной проверке оно оказалось правильным. Насколько он мог видеть, ни в теории, ни в практике не было изъянов, и все же он не мог воссоздать жизненную силу. Может, следовало самому наделять ею копии? Каким образом? Он направлял электрические импульсы разной мощности к нервным центрам кроликов, пробовал быструю смену температур, Миниатюрные железные легкие, энергичный массаж, как наружный, так и внутренний, внутривенные и спинальные инъекции всевозможных препаратов, от адреналина до еще более сильных стимуляторов, которые изобретал его подвижный ум, увы, искусственные кролики оставались обмякшими комками меха. Джоан и Уилл вернулись из медового месяца и поселились в просторном, уютном старом доме в нескольких милях от лаборатории. Иногда они заходили посмотреть, как продвигаются исследования. В их присутствии Бил всегда выглядел веселым и бодрым и подшучивал над собой из-за неудач. «Придется найти самую привлекательную в мире крольчиху и научить ее танцевать гавайский танец на лабораторном столе», — говорил он. «Должен же кто-то из этих упрямцев хотя бы сесть». Джоан сказала, что всерьез намерена открыть закусочную, где будут печь исключительно пироги с крольчатиной, если Билл сможет обеспечить поставки тушек. По его словам, закопанных им кроликов уже хватило бы на обед для целой армии. Их беседы, как правило, состояли из подобных шуток, за исключением случаев, когда начиналось обсуждение технических вопросов. Но когда друзья уходили... Билл сидел и думал о Джоан, и до конца дня он был не способен сосредоточиться ни на чем другом. Наконец, почти случайно он нашел способ пробудить в кроликах жизнь. Он экспериментировал с искусственной кровью, рассудив, что такой раствор может оказаться более стабильным, чем натуральная кроличья кровь, она слишком быстро портилась. Он сконструировал небольшой насос чтобы выкачивать кровь из вен кролика и наполнять их своим заменителем. Не прошло и нескольких секунд после подключения насоса, как кролик слабо пошевелился и открыл глаза. Он дернул носом и какое-то время лежал совершенно неподвижно, только задняя лапа не переставала дрожать. Потом он вдруг встрепенулся и подпрыгнул высоко над столом, Тонкие резиновые трубки, тянувшиеся от его шеи к насосу, порвались, и он с глухим стуком неловко упал на пол. Кровь продолжала течь из одной трубки. Только теперь насосом, который ее выталкивал, было собственное сердце кролика, наконец забившееся. Казалось, животное израсходовало всю свою энергию на мощный прыжок. Кролик замер на полу и тихо испустил дух. Билл стоял и смотрел — все еще держась за ручку насоса. Затем, когда он осознал произошедшее, к нему вернулось прежнее веселье, и он пустился в пляс, нося по лаборатории бутыль с кислотой, словно греческую вазу. Дальнейшие эксперименты убедили его, что он ступил на порог самой тщательно охраняемой цитадели природы — Конечно, он не мог вдохнуть жизнь в оригинальное творение, зато мог создать живую копию любого существа на земле. Жаркий летний полдень, зеленая лужайка в прохладной тени вязов, Джоан и Уилл, одетые в белое, играют в гольф на миниатюрном поле с девятью лунками. У живой изгороди яркий полосатый навес, а под ним два удобных садовых кресла и столик в мавританском стиле, уставленный напитками. Увитая плющом стена старого особняка из красного кирпича виднеется между деревьями. Неописуемый запах свежескошенной травы в воздухе. Мягкий, но торжествующий смех Джоан, когда Уилл бьет мимо лунки. Такую сцену застал Билл, бредущий по переулку после долгой смены в лаборатории, впервые за несколько недель оказавшись на свежем воздухе. И он не мог не сравнивать ее с тем миром, в котором жил сам. Лабораторные столы, склянки с реактивами и раковины, бесконечные бдения у микроскопа, листы с вычислениями под ярким даже ночью светом электрических ламп, запах крови, химикатов и кроликов. И он вдруг ясно понял, что самое главное в жизни — не наука. Главное — быть счастливым. Вот к чему стремились все люди, какие бы пути к цели не выбирали. Джоан заметила Билла, стоящего на краю лужайки, и поспешила к нему. «Где ты пропадал?» — спросила она. «Нам не терпелось узнать, как у тебя дела». «У меня получилось», — сказал Билл. «Получилось? Правда?» Голос ее от волнения стал высоким, почти песклявым. Джоан схватила его за запястье и потащила к Уиллу. «У него получилось!» — объявила она и встала между ними, жадно вглядываясь в их лица. Уил воспринял новость с неизменным спокойствием и, улыбаясь, пожал Биллу руку. «Поздравляю, старина!» — сказал он. «Идем, расскажешь подробности». Взяв со стола напитки, они опустились на траву. Уил не мог не заметить, как сильно Бил изможден. Веки на осунувшемся и усталом лице покраснели, и он снова был во власти нервного напряжения, которое на время делало его немногословным и неуверенным в себе. Джоан тоже это заметила и решила повременить с вопросами. Она молча пошла в дом, чтобы заварить китайский чай. Он, как знала Джоан, всегда помогал Биллу при мигрени. Когда она скрылась из виду, Билл с усилием стряхнул с себя оцепенение — и взглянул на Уилла. Потом он опустил глаза и принялся выдергивать травинки из земли. Уил, начал он вскоре, — «Знаешь, я...» Он нервно кашлянул и заговорил снова, не слишком уверенно. «Послушай, Уил, мне нужно сказать кое-что важное, а я не слишком умелый оратор. Во-первых, я люблю...» и всегда безумно любил Джоан. Уилл сидел и с любопытством смотрел на друга, однако молчал, позволяя Биллу продолжать. «Я ничего не говорил, ведь... Ну, я боялся, что наш брак будет обречен. Я слишком импульсивен, чтобы обеспечить девушке вроде Джоан спокойную жизнь, но я понял, что не могу без нее и собирался сделать предложение только ты меня опередил. С тех пор я чувствовал себя несчастным, хотя работа иногда меня отвлекала». Уилл задумчиво смотрел на бледное лицо друга. «Эта работа подарила мне надежду, и теперь ее основная часть выполнена. Я могу сделать копию любого живого существа. Теперь понимаешь, почему я погрузился в исследование? Я хочу создать живую дышащую, точную копию Джуан и жениться на ней. Уил вздрогнул. Билл встал и принялся беспокойно ходить взад-вперед. «Я знаю, что прошу многого. Дело касается не просто научных интересов. Всякий нормальный мужчина, услышав такое предложение, начал бы опасаться за свою жену и за себя. Но, если честно, Уил, я не предвижу никакого вреда». «Зато есть возможность осчастливить одного эгоистичного человека. Прошу, скажи, что ты думаешь?» Уилл сидел, размышляя, а Билл продолжал мерить шагами лужайку. Вскоре Уилл сказал, «Ты уверен, что в ходе эксперимента Джоан не пострадает физически?» «Уверен, совершенно уверен», — ответил Билл. «Тогда лично я не возражаю». «Да и у меня нет права возражать. Я понятия не имел о твоих чувствах, Билл. И мне, как и Джоан, было бы очень неприятно знать, что ты из-за нас так несчастен». Он заметил жену, идущую к ним с полным подносом. «Естественно, окончательное решение за ней», — добавил он. «Если она откажет, мы больше не будем поднимать эту тему». «Конечно», — согласился Билл. Впрочем, они оба знали, каким будет ее ответ. «Останови машину, Уилл», — вдруг сказала Джоан, и ее муж нажал на педаль тормоза. Машина остановилась в переулке на краю холма. Через щель в живой изгороди виднелась внизу, в колыбели долины, лаборатория Билла. Джоан показала вниз. По полю за кладбищем прогуливались двое. Даже на таком расстоянии Билла легко было узнать по огненно-рыжим волосам. Его сопровождала женщина в белом летнем платье, и именно на нее пристально смотрела Джоан. «Она ожила», — прошептала Джоан, и голос ее слегка дрожал. Уил кивнул. Он заметил волнение жены и ободряюще сжал ее руку. Она криво улыбнулась. «Не каждый день ездишь в гости к самой себе», — сказала она. «На прошлой неделе...» «Увидев ее такой бледной, лежащей на кушетке в лаборатории, одетой в моё красное платье, которое я когда-то носила, о, это всё равно, что увидеть себя мёртвой!» «Теперь она не мёртвая, а Билл купил другую одежду, так что не волнуйся», — ответил Уилл. «Знаю, ситуация необычная, однако мы должны смотреть на всё с научной точки зрения». «Совершено уникальное научное открытие, которое вдобавок сделало Билла счастливым». Он на минуту задумался. «Жаль, что он не рассказывает, как он вдохнул в нее жизнь», — продолжил Уилл. «Тем не менее, полагаю, он прав, держа это в секрете. Такое открытие можно использовать и во зло. Только представь диктатора, создающего преданную безмозглую армию из одного преданного безмозглого солдата или промышленников» азартно штампующих себе дешевую рабочую силу. Вскоре мы получим мир гомункулов, в котором будут уничтожены все следы индивидуальности. Никакого разнообразия, ничего самобытного. Разве это жизнь?» «Нет», — машинально ответила Джоан, все еще думая о фигуре в белом. Уилл отпустил тормоз, и машина покатилась вниз по склону к лаборатории. Гуляющая пара тоже повернула назад. Наверное, заметили автомобиль. Они подошли к дороге, как раз когда подъехала машина. Привет! громко сказал Билл. Вы опоздали. Мы уже полчаса кипятим чайник. Мы сдол беспокоились. Он шагнул к друзьям, а женщина в белом платье застыла в нерешительности позади него. Джон поджала губы и приготовилась к необычному испытанию. Она вышла из машины, и пока Уилл и Билл обменивались приветствиями, приблизилась к своему теперь живому близнецу. Очевидно, Дол тоже решила проявить выдержку, и они смотрели друг на друга с одинаковыми улыбками на напряженных лицах, одновременно с любопытством и сомнением. Разом, поняв комичность сцены, они обе расхохотались, напряжение спало. В конце концов, все не так уж и плохо, — сказала Дол, И Джоан сдержалась, чтобы эхом не повторить ту же фразу. Да, сносно, согласилась она и слукавила. Хотя Дол выглядела похоже, Джоан не могла полностью отождествить ее с собой. Дело было не в одежде или прическе, а в том, что лицо, фигура и голос Дол почему-то казались чужими. Она не осознавала, что до сих пор видела себя только в зеркалах под определенным углом и никогда не имела, так сказать, полной картины, тем более она ни разу не слышала собственного голоса вне своего разума. Так или иначе, в течение всего обеда ей было не по себе, хотя она и старалась не подавать вида и то и дело отпускала остроумные замечания. Ее второе «я» тоже улыбалась через стол и вело непринужденную беседу. Они придирчиво изучили друг друга и обнаружили, что абсолютно одинаковы во всех отношениях, вплоть до крошечной родинки на левом предплечье. Их вкусы тоже совпадали, они клали одинаковое количество сахара в чай и в еде предпочитали одно и то же. «Я хочу это розовое пирожное», — Дол смеялась. «А ты?» Джоан призналась, что тоже выбрала его. В итоге они разделили пирожное на двоих. «Видимо, выбрать друг другу подарки на день рождения или Рождество вам не составит труда», — прокомментировал Уилл. «Как приятно должно быть точно знать, чего хочет другой». На лице Билла постоянно сияла улыбка, которой он одаривал всех сидящих за столом. В словах он теперь будто не нуждался. Слишком счастливый для бесед, он постоянно терял нить разговора и с любовью смотрел на Дол. «Завтра мы поженимся», — вдруг объявил он, и все изумились этой неожиданной новости. однако обещали быть. Вечер они провели за играми. У Джоан и Дол, поскольку они мыслили совершенно одинаково, превосходно получалось угадывать слова. Также... Они дважды сыграли в шашки, оба раза в ничью. Вечер получился веселым, и Билл веселился больше всех. Тем не менее, когда пришло время прощаться, к Джоан вернулась прежняя тревога. Уезжая, Джоан мельком увидела лицо Дол, стоявшее рядом с Биллом у ворот. Ей вдруг подумалось, что за напускным весельем Дол скрывается такое же беспокойство, что и у нее. Дол и Билл поженились на следующий день в зале регистрации подальше от дома, используя вымышленное имя и место рождения дол, чтобы избежать огласки. В конце концов, вопросов никто задавать бы не стал. Прошла осень, а за ней и зима. Дол и Билл казалось, вполне счастливо устроились, а все четверо оставались как и всегда близкими друзьями. Дол и Джуан, Охваченные желанием заняться в качестве хобби-пилотированием, вступили в аэроклуб неподалеку. Купив одноместные самолеты, они подолгу кружили над окрестностями. Бил и Уилл полетами не интересовались, и, чуть ли не в качестве самозащиты от того, что им уделяют не так много внимания, снова стали работать вместе, все больше углубляясь в тайны атома. На этот раз они занялись еще не раскрытым секретом извлечения из атома, заключенной в нем потенциальной энергией, и почти сразу же наткнулись на новую зацепку. Раньше они не могли использовать ядерную энергию, а только направляли ее. Ученые словно строили плотины в разных местах бурной реки, из-за чего течение изменялось, но ни капли ее силы извлечь не могли хотя аналогия неудачная и вводящая в заблуждение. Теперь же они задумали и начали конструировать невероятно сложную машину, которую, следуя той же неубедительной аналогии, можно было сравнить с турбогенератором, высвобождающим часть энергии этой бурной реки. Однако река и в самом деле была непокорной, и чтобы ее обуздать, требовались умения и мужество, и существовала опасность, что узда внезапно соскользнет. Вскоре всем стало известно, что здоровье Дол постепенно ухудшается. Она изо всех сил старалась сохранять свой обычный веселый жизнерадостный вид, но по ночам не спала, стала беспокойной и нервной. А Джоан, ее почти неизменная спутница, вдруг поняла, что терзало сердце, так похожая на ее собственное. Осознание стало настоящим шоком, от которого бросила в дрожь, но она приняла его с достоинством. «Может, пригласим Билла и Дол пожить у нас какое-то время, пока ей не станет лучше?» — неуверенно сказала Джоан Уиллу как-то раз. «Да, согласен, если сможешь их убедить», — ответил Уилл. Он выглядел несколько озадаченным. «У нас слишком много пустых комнат», — добавила она, продолжая защищать свою мысль. «Да и вообще я смогу помочь Дол, если буду с ней рядом». Дол очень хотела к ним переехать, пускай и немного сомневалась. Зато Билл счел предложение хорошей идеи. Они переехали в течение недели. Поначалу положение улучшилось. Дол начала выздоравливать и больше походить на саму себя. Она стала гораздо менее напряженной и с удовольствием играла в настольные игры по вечерам. Дол освоила любимые Уиллом Нарды и получала удовольствие от того, что регулярно разбивает его в пух и прах. А потом что-то произошло с Джоан. Она стала вялой, подавленной, даже угрюмой. Казалось, помогая Дол поправиться, она сама заразилась той же болезнью. Уилл забеспокоился и настоял на том, чтобы ее осмотрел врач. Наедине с Уиллом врач объяснил, «Физически Джуан здорова, но ее мучает какая-то скрытая тревога, и пока эта тревога не отступит, ей не полегчает. Вы, у нее в чем дело, мне она ничего не говорит». Уиллу она тоже ничего не рассказала, несмотря на все его мольбы. А теперь уже дол, посвященная в тайну Джоан, стала переживать из-за нее и вскоре снова впала в прежнее нервозное состояние. Так продолжалось неделю. Неделю, полную несчастья для двух измученных и запутавшихся мужей, которые не находили себе места от тревоги. Однако на следующей неделе обе девушки, по-видимому, сделали над собой усилия, несколько оживились, и даже иногда смеялись. Они неуклонно шли на поправку, и потому Билл с Уиллом сочли безопасным вернуться к повседневной работе в лаборатории, чтобы закончить машину для обуздания атома. Однажды Уилл пришел домой против обыкновения рана и обнаружил, что Джоан и Дол сидят, обнявшись на диване, и плачут на взрыт. Он замер, и какое-то время не сводил с них глаз. Заметив его, они отпрянули друг от друга и принялись вытирать слезы. «В чем дело, Уилл? Почему ты вернулся?» Запинаясь и шмыгая носом, спросила Джоан. «Я... я... я забыл логарифмическую линейку», — ответил он. «Я думаю, убила в расчете ошибка, хотя он говорит, что сделал его по памяти, а та его не подводит». «Я хотел перепроверить перед тем, как дальше испытывать машину. А с вами-то что случилось?» «Ой, да с нами ничего», — Долго говорила натянута и не очень убедительно. Высморкавшись, она попробовала взять себя в руки, но почти тут же снова зашлась в рыданиях, и Джоан обняла ее, чтобы успокоить. «Послушайте», — сказал Уилл с неожиданным и несвойственным ему раздражением, — «с меня довольно. «Вы же знаете, мы с Биллом хотим одного — разобраться со всем, что вас беспокоит. А вы ни слова не говорите, только плачете и страдаете. И как мы можем помочь, если вы молчите? Думаете, нам нравится смотреть на то, что с вами творится?» «Я все тебе расскажу, Уилл», — тихо произнесла Джоан. Дол с трудом выдавила «нет». Но Джоан продолжила, не обращая на нее внимания. «Разве ты не видишь, что Билл создал вторую меня во всех мелочах? и со всеми воспоминаниями и чувствами. А поскольку дол мыслит и чувствует в точности, как я, она влюблена в тебя с самого начала. Все это время она пыталась перебороть, подавить в себе любовь и составить счастье Биллу. Плечи дол дрожали от горьких рыданий. Уилл нежно положил на них руки, чтобы успокоить ее. Он забыл все слова до последнего. Такой исход. Уилл предвидеть не мог, каким бы неизбежным он теперь не казался. «Ты представляешь, как такое несовпадение ее сломило?» — спросила Джоан. «Бедненькая! Когда она по моей просьбе поселилась у нас, ей стало легче. А тебе нет!» — тихо произнес Уилл, глядя ей в глаза. «Теперь я понимаю, из-за чего вы так мучились. Почему ты мне не рассказала, Джоан? Я не могла». Он прикусил губу, нервным шагом подошел к окну и встал спиной к сидевшим на диване. «Угодил же я в западню», — подумал он. «И что нам делать, несчастный Бил. Уилл задавался вопросом, как же ему следует сообщить лучшему другу безрадостную новость. Но пока он размышлял, проблема решилась сама собой. Из окна — Открывался вид на широкую неглубокую долину, а вдалеке, в паре миль, белело железобетонное здание лаборатории, приютившееся у подножия одного из склонов. Вокруг раскинулись поля, а у северного угла начинался длинный ряд больших крепких дубов. С такого расстояния и высоты все выглядело словно настольный макет. Уилл печально смотрел на маленькую белую коробку, его друг был там — и пытался привести в порядок сумбурные мысли. И вдруг случилось невероятное. Прямо у него на глазах белая коробочка вдалеке выстрелила вверх струю дыма, а за ней облако извести и пыли, и прежде чем их крупицы достигли своей максимальной высоты, вся эта часть долины оказалась разделена пополам завесой яркого обжигающего пламени. Раздался мощный взрыв, и целая вереница дубов, таких крепких и удивительно глубоко пустивших корни, взмыла в воздух, будто подхваченный ветром пух чертополоха. Внезапно, словно кто-то выключил свет, яркое пламя исчезло, оставив после себя вздымающийся вверх густой бурый туман, облако, стертый в пыль земли. Уилл мельком увидел, как клочья разорванных деревьев падают обратно в это бурое клубящееся облако, а затем взрывная волна, прокатившись по долине, обрушилась на дом. Окно тут же разлетелось в вдребезги вовнутрь, а Уилла швырнуло назад вместе с ливнем из осколков стекла. Он неуклюже рухнул на пол, распластался на нем, и только тогда его поспевающий за событиями мозг осознал, что произошло. Извечная нетерпеливость Билла — В конце концов, сыграла с ним злую шутку. Он не захотел ждать возвращения Уилла и продолжил эксперимент, положившись на свою память, и допустил ошибку. Узда соскользнула. На вершине холма сидел человек. Перед ним, во всю ширь, открывался чудесный вид на окрестности, залитые ярким летним солнцем. Сочно-зеленые квадраты полей — Белые ленты дорожек, желтые кубики стогов и серые шпили деревянских церквей составляли бесконечно приятный глазу узор. Дремотно жужжали пчелы, овцы и коровы поблизости издавали звуки, свойственные их породе, а соседняя роща буквально звенела от нескончаемого пения сотен птиц. Увы, для человека все это словно существовало на другой планете, потому что он не мог ни видеть, ни слышать ликующей природы. Он был в аду. Прошло уже две недели с тех пор, как Бил погиб. Когда горе стало утихать, Уилл столкнулся с самой сложной проблемой, которая когда-либо возникала перед человеком. Уиллу пришлось жить с двумя девушками, одинаково безумно любившими его одного. Джоан и Дол никогда не смогут перебороть или подавить свою любовь, что бы они ни делали, и обе это знали. С другой стороны, Уилл был из тех, кто может любить только одну женщину. Моногамия глубоко укоренилась в сознании большинства обыкновенных людей, и в нем особенно. Он мечтал пройти по дороге жизни с одной и только одной постоянной спутницей — Джоан. Но теперь их две одинаковые как внешне, так и в помыслах и чувствах. Тем не менее, это были два разных человека, и между ними он — страдающий, раздираемый муками на части человек, чья семейная жизнь превратилась в развалины. Работа не приносила Виллу облегчения, потому что после чудовищно-трагической гибели Билла у него не получалось хоть на чем то сосредоточиться в лаборатории. Джоан и Дол приходилось ничуть не легче, может, даже тяжелее. Иметь саму себя в качестве соперницы в борьбе за любовь и близость к одному мужчине было почти нестерпимо, пусть даже соперница эта дружелюбная и понимающая. Однажды днем Джоан и Дол отправились в аэроклуб, видимо, чтобы на какое-то время избавиться от бремени душевных мук однако они находились в неподходящем для полета состоянии, так как обе балансировали на грани нервного срыва. Клуб располагался недалеко от холма, на вершине которого Уилл сидел и пытался найти какое-нибудь действенное решение уникальной человеческой проблемы, казавшейся совершенно неразрешимой. И не случайно жужжание в небе заставило его поднять погасший взор и увидеть два знакомых моноплана, кружащих и виляющих в голубых пространствах между сливочными кучевыми облаками. Он лег на траву, наблюдая за ними. Он гадал, какой самолет принадлежал Джоан, а какой дол, но никак не мог определить, потому что модели были похожие. В любом случае, он не смог бы узнать, кто за штурвалом, ведь чтобы сохранить сноровку в пилотировании обоих самолетов, девушки довольно часто ими менялись — ему было интересно, о чем они думают там наверху. Один из самолетов выпрямил траекторию и, набирая высоту, полетел на запад. Гул сопровождающий подъем становился тише. Второй самолет выполнял над ним разворот с креном. Вскоре Уил закрыл глаза и попытался вздремнуть под теплыми лучами солнца. бесполезно. Во мраке его сознания, Крутились все те же сводящие с ума образы, сомнения и вопросы. Он словно заблудился в ночном кошмаре и никак не мог проснуться. Двигатель самолета над головой внезапно заглох. Уилл открыл глаза, но не сразу нашел его взглядом. Затем показался силуэт на фоне солнца. Моноплан быстро входил в штопор. В следующий миг он уже выпал за окружность солнца и Уилл смог хорошо разглядеть самолет, вращающийся при падении так, что крылья сверкали, как блестящий гелиограф. Уилл с ужасом осознал, что до земли осталось всего сотня-другая футов. В страшном волнении он вскочил на ноги. «Джоан!» — закричал он, срываясь на хрип. «Джоан!» Машина продолжала неуклонное и неотвратимое падение, начала вращаться медленнее и, скрывшись из поля зрения, Упала в центр одного из зеленых полей квадратов. За несколько мгновений до падения он бросился бежать вниз. Когда его настиг грохот крушения, он увидел, как в зеленом квадрате, словно по волшебству, расцвела огненная роза, а из нее к небесам взлетел подрагивающий столб маслянисто-черного дыма. Слезы хлынули у него из глаз и потекли ручьями. Когда Уилл добрался до места, самое страшное уже миновало. Пламя гасло, и на земле не осталось ничего, кроме разбросанных тут и там черных бесформенных предметов, в которых невозможно было опознать то, чем они когда-то были — человеком или машиной. Со стороны дороги послышался визг тормозов. Из аэроклуба примчалась скорая помощь, Двое мужчин выскочили, прорвались через изгородь. Всего несколько секунд потребовалось им, чтобы понять, надежды нет. «Быстрее, мистер Фредерикс, залезайте!» — крикнул один из них, узнав Уилла. «Нужно сейчас же ехать к другому!» «К другому?» Уилл не успел ничего спросить, они затолкали его в кабину. Автомобиль быстро развернулся и рванул в противоположном направлении. Другой. Другой самолет тоже... начал Уилл, но слова застряли у него в горле. Водитель, не сводивший глаз с дороги, которая проносилась под колесами со скоростью 60 миль в час, мрачно кивнул. Вы не видели, сэр? Они разбились одновременно и одинаково, вошли в штопор. Какое несчастье, шок! Я не знаю, как выразить вам свое сочувствие, сэр. Просто молюсь, чтобы на этот раз все оказалось не так плохо. Чувства как будто покинули Уилла. Мысль замедлилась настолько, что почти остановилась. Он оцепенел и не смел даже пытаться думать. Однако мысль, пусть вяло, все же продвигалась. Джоан и Дол разбились в одно и то же время совершенно одинаковым образом. Едва ли это совпадение. Должно быть, они снова думали в одном направлении — А значит, разбились нарочно. Теперь он понял всю иронию происходящего и застонал. Джоан и Дол, каждая по-своему пытались решить общую проблему, и обе, не зная о помыслах друг друга, пришли к одному и тому же выводу. Они понимали, ради счастья Уила одна из них должна уйти. Они осознавали, что уйти придется навсегда, ведь для обеих жизнь без Вилла стала бы невыносима, и каждая, что свойственно их характеру, решила принести в жертву себя. Дол чувствовала, будто она посторонняя, будто разрушает жизнь счастливой супружеской пары. В этом не было ее вины. Она не просила, чтобы ее сотворили такой, преисполненной любовью к мужчине, которого у нее никогда не будет. Она ощущала, что само ее существование излишне, и каждое его мгновение причиняло боль ее любимому, поэтому Дол решила отказаться от дара жизни. Джоан рассуждала так. Она отчасти несла ответственность за то, что Дол, мнение которой никто не спросил, появилась в этом мире с точно такими же чувствами и стремлениями, как у самой Джоан. С тех пор эти чувства, как она и ожидала, оставались без ответа, подавленные и сведенные на нет, несправедливо. Дол тоже имела право на счастье. Жуанна наслаждалась своим счастьем с Уиллом, теперь пусть Дол насладится своим. Вот как получилось, что два самолета потерпели крушение в миле друг от друга, одновременно войдя в штопор. Предполагалось, что это сочтут совпадением, и так все и подумали, кроме одного человека. Именно того, кто никогда не должен был узнать правду. Водитель прервал молчание. «Нам в аэроклубе пришлось сделать страшный выбор. Мы видели, что самолеты упали в противоположных сторонах и оба загорелись. У нас только одна пожарная машина и одна скорая». Пришлось отправить пожарную к другому самолету, а самим примчаться сюда. Здесь пожарная ничем не помогла бы, так часто бывает. Надеюсь, она успеет пригодиться там, куда мы едем. Затуманенный рассудок Уилла, казалось, воспринял эти слова совершенно безразлично. Кто погиб в катастрофе, которую он видел? Джоан или Дол? И вдруг ему открылось, что любил он только одну, настоящую Джоан. Именно ее он так долго знал. Именно к ней он испытывал всю свою любовь. Волосы, которые он ласкал, губы, к которым приникал, счастливые карие глаза, которые улыбались его глазам. К дол он никогда так не относился. По сравнению со всем этим, она казалась не более, чем тенью. Пусть она хранила воспоминания о жизни Джоан, ни одной из них не принадлежало самой Дол. Это искусственные воспоминания, и не более того. Тем не менее, ей они наверняка представлялись самыми, что ни на есть, настоящими. Машина скорой помощи приехала к месту второй аварии. Этот самолет выровнялся в нескольких футах от земли и упал не так безнадежно, как первый. Он лежал, смятый, рядом с почерневшей от огня изгородью. Пожарные потушили пламя за несколько минут, а летчицу вытащили из кабины. Она была без сознания, с серьезными травмами и ожогами. Ее отнесли в машину и быстро доставили в больницу. Уилл три часа просидел у ее койки. Наконец, девушка открыла глаза. Кария, пустые глаза, посмотрели сначала на него, затем ничуть не изменив своего выражения, на больничную палату. «Джоан!» — прошептал он, сжимая ее свободную руку. На другую была наложена шина. Ни намека на ответ. Она откинула голову и невидящим взглядом уставилась в потолок. Он облизал пересохшие губы. «А может, это не Джоан?» «Дол!» — попытался он. «Как ты себя чувствуешь?» И снова ответа нет. «Мне знакомо это выражение лица», — сказал стоявший рядом врач. Она потеряла память. «Думаете, навсегда?» — встревоженно спросил Уилл. Доктор поджал губы, что означало, он не знает. «Боже милостивый! Неужели никак нельзя определить, кто она, моя жена или ее сестра?» «Мистер Фредерикс, если не знаете вы...» то не знают никто», — ответил врач. «Нам неизвестно, кто в каком самолете находился. По одежде тоже ничего нельзя понять, потому что при катастрофе она сгорела и была уничтожена. Мы часто отмечали противоестественное сходство сестер. Вы, разумеется, можете отличить их друг от друга?» «Не могу», — с болью в голосе ответил Вил. «И никто не может». На следующий день пациентка пришла в себя, могла сидеть и говорить. Но целый пласт ее памяти был стерт. Она ничего не помнила о своем близнеце и вообще ничего о событиях после эксперимента по копированию. Ее последнее воспоминание о том, как она лежит на кушетке в лаборатории, выполняя приготовление так, как говорит ей Билл. Больничный психолог — Сказал, что из-за шока от пережитой катастрофы она бессознательно подавила в памяти ту часть жизни, которую не хотела вспоминать, и теперь она не смогла бы ничего вспомнить, даже если бы захотела. Он добавил, что она может в конце концов открыть в себе всю правду, однако если это и случится, на такой процесс уйдут месяцы или даже годы. Но, естественно, ее воспоминания об Уилле и их семье остались нетронутыми, и она любила его так же сильно, как и прежде. Кто эта женщина? Джоан или Дол? Уилл провел бессонную ночь, задаваясь этим вопросом. Впрочем, имел ли ответ какое-либо значение? Теперь она осталась всего одна. Так почему бы не считать ее Джоан и жить дальше? но он знал, что пока существуют сомнения и нет полной ясности, он не сможет вернуться к прежней беззаботной жизни. Похоже, не оставалось ничего другого, кроме как прибегнуть к помощи психолога. А значит, на поверхность всплывет множество подробностей, которые ни он, ни Джоан, ни Билл никогда не хотели бы раскрывать. Однако на следующий день... Произошло то, что изменило положение вещей. Когда он разговаривал, сидя у больничной койки, с той девушкой, которая могла быть, а могла и не быть Джоан, медсестра сказала ему, что за дверью его ждет какой-то мужчина. Как выяснилось, это был полицейский. После взрыва, разрушившего лабораторию Билла, полиция осматривала местность в поисках улик. Они нашли засыпанный землей, разбитый в дребезги сейф, а внутри него — обуглившиеся остатки книг, бумаг и писем. Полицейским почти ничего не удалось по нему знать, так что теперь они надеялись на помощь Уилла. Уилл взял пакет и осмотрел его содержимое. В нем находилась пачка личных писем и несколько старых счетов, оплаченных исквитанциями. С согласия полицейского Уилл их уничтожил. Но кроме того, там были и обгоревшие остатки трех лабораторных дневников. Билл вел их по собственной системе скорописи, которую Билл понимал. Первые два старых дневника не вызывали особого интереса. Однако третий, к сожалению, больше всех пострадавший от огня, представлял собой отчет Билла о его попытках вдохнуть жизнь в копии живых существ. Последние страницы были посвящены эксперименту по созданию второй Джоан, а последняя разборчивая запись гласила «Из-за грубой прокачки крови по трубкам на манер переливания у Дол остался шрам возле основания шеи, единственный изъян в остальном безупречной копии Джоан. Я негодовал, остальное не уцелело». К изумлению полицейского Уилл, не говоря ни слова, повернулся и поспешил обратно в палату. «Покажи мне свою шею, дорогая. Я хочу посмотреть, не кусаешь ли ты саму себя», сказал он с фальшивой непринужденностью. Девушка, теряясь в догадках, позволила себя осмотреть. Ни малейшего следа шрама Вил на ее шее не нашел. «Ты Джоан, сказал он и обнял ее так крепко, насколько это позволяли травмы. «Я...» «Джоан», — повторила она, целуя и обнимая его в ответ, и они, наконец, снова познали блаженство душевного покоя. На сей раз столь жестокая к ним судьба проявила милосердие, и они так и не узнали, что среди уничтоженных квитанций Билла лежал счет от пластического хирурга, начинавшийся с таких слов за операцию по удалению шрама на шее и пребывание в палате в течение двух суток.